Революционный централизм стал бюрократическим централизмом, аппарат, который для разрешения внутренних конфликтов не может и не смеет апеллировать к массе, вынужден искать высшую инстанцию над собой. Так бюрократический централизм неизбежно ведет к личной диктатуре. Во главе Советов стали революционеры только накануне вышедшие из тюрьмы или вернувшиеся из ссылки. Нелегальные клички стали достоянием всей печати, политические репутации создавались в течение нескольких недель. На этой волне поднялось немало случайных фигур, рыцарей на час и даже проходимцев, которые вскоре затем повернули спину рабочему классу. Однако в то же время все сколько-нибудь одаренные представители подполья, агитаторы, журналисты или организаторы – Успели в большей или меньшей мере Показать свой рост в бурные месяцы 1905 года Замечательное дело, что за весь этот период Мы ни разу не встречали в переписке и статьях Ленина Упоминания о Сталине Он еще совершенно не входит в поле зрения Центральной группы революционных деятелей Между тем все остальные члены Будущего Политбюро 1917-1926 годов Вступают в этот период в связь с Лениным и между собой. Представителями Кавказа на втором съезде партии, 1903 год, были Кнунианц и Зурабов. Что они были не случайными представителями, показала их дальнейшая судьба. Кнунианц был руководителем большевиков в Первом Петербургском совете рабочих депутатов. Зурабов стал меньшевистским депутатом Второй думы. О Сталине за весь этот период за пределами Кавказа, или вернее нескольких мест на Кавказе, никто ничего не знает. Правда, и он появляется на Лондонском съезде 1907 года с сомнительным и непризнанным съездом мандатом. Но в отличие от Томского, Сталин за время съезда не произносит ни слова. И в отличие от Зиновьева, который на этом съезде избирается в Центральный комитет, Сталин покидает съезд с такой же неизвестностью, Как и прибыл на него Впервые имя Сталина Упомянуто Лениным в марте 1910 года В подстрочной ссылке На корреспонденцию из Кавказа В центральном органе партии Разумеется, одной этой хронологии Совершенно недостаточно Для определения удельного веса Будущих вождей Октябрьской революции Но эта хронология Далеко не безразлична Для характеристики путей развития Каждого из них Начавшиеся около 10 лет назад попытки изобразить Сталина Как одного из наиболее выдающихся вождей революционного движения Начиная с конца прошлого столетия Не находят ни малейшей опоры в фактах Политическое развитие Сталина имело крайне медленный характер В нем, во всяком случае, не было тех черт вундеркинда Которыми хотят его наделить некоторые биографы В то время как Зиновьев вошел в Центральный комитет 26 лет, а Рыков на два года раньше, когда ему не было еще 24 лет, Сталину было 33 года, когда его впервые кооптировали в руководящие учреждения партии. Муссолини и Гитлер, каждый были инициаторами движения, исключительными агитаторами, трибунами. Их политическое возвышение, как фантастично оно не казалось само по себе, совершалось на глазах у всех в непрерывной связи с ростом движения, которое они возглавляли с первых его шагов. Совершенно иной, ни с чем в просто несравнимый характер имело возвышение Сталина. У него как будто нет предыстории. Процесс восхождения совершался где-то за непроницаемыми политическими кулисами. Серая фигура неожиданно отделилась в известный момент от кремлевской стены, и мир впервые узнал Сталина как готового диктатора. Тем острее тот интерес, с каким мыслящее человечество присматривается к Сталину вот уже 10 лет. В особенностях его личности оно ищет ключ к пониманию его судьбы. Нынешние официальные приравнивание Сталина к Ленину просто непристойность. Если исходить из размеров личности, то нельзя поставить Сталина на одну доску даже с Муссолини или Гитлером. Как ни скудны идеи фашизма, но оба победоносных вождя реакции, итальянской и германской, начинали сначала, проявляли инициативу, поднимали на ноги массы, пролагали новые пути. Ничего этого нельзя сказать о Сталине. Большевистскую партию создал Ленин. Сталин вырос из ее аппарата и неотделим от него. К массам, к событиям, к истории у него нет другого подхода, как через аппарат. Только после того, как обострение социальных противоречий на основе НЭПа позволило бюрократии подняться над обществом, Сталин стал подниматься над партией. В первый период он сам был застигнут врасплох собственным подъемом. Он ступал неуверенно, озираясь по сторонам, всегда готовый к отступлению. Но его в качестве подротивовеса мне поддерживали и подталкивали Зиновьев, отчасти рыков, Бухарин, Томский. Никто из них не думал тогда, что Сталин перерастет через их головы. В период «тройки» Зиновьев относился к Сталину осторожно-покровительственно, Каменев слегка иронически. Помню, Сталин в прениях ЦК – Употребил однажды слово ригористически Совсем не по назначению С ним это случается нередко Каменев оглянулся на меня лукавым взором Как бы говоря, ничего не поделаешь Надо брать его таким, каков он есть Бухарин считал, что Куба Старая подпольная кличка Сталина Человек с характером О самом Бухарине Ленин публично говорил Мягче воска И что нам такие нужны А если он невежественен И культурен, То мы ему поможем На этой идее Основан был блок Сталина Бухарина После распада тройки Так все условия и социальные И персональные содействовали Подъему Сталина По поводу своего обращения в социализм Сталин говорил Я стал марксистом Благодаря так сказать Моей социальной позиции Мой отец был рабочий в обувной фабрике Моя мать также была работницей Но также и потому, что я слышал голос возмущения в среде, которая меня окружала На социальном уровне моих родителей Наконец, вследствие резкой нетерпимости и иезуистской дисциплины Господствовавших в православной семинарии, где я провел несколько лет Вся моя атмосфера была насыщена ненавистью против царского гнета И я от всего сердца бросился в революционную борьбу Казалось бы, вопрос о том, был ли Джугашвили отец пролетарием или ремесленником, вряд ли может повлиять на историческую репутацию сына. Маркс вышел из буржуазной среды, Энгельс был фабрикантом, Ленин принадлежал бюрократической семье. Социальное происхождение может представить значительный биографический интерес, но ничего не прибавляет и не убавляет в значении исторического деятеля». Однако это верно лишь в тех случаях, когда само это значение бесспорно. То есть, когда оно вытекает из исключительных неоспоримых качеств самой личности. Наполеону первому не нужны были предки. Наоборот, Наполеон третий был жизненно заинтересован в фамильном сходстве со своим мнимым дядей. Биография Сталина строится такими же бюрократическими приемами, как его политическая карьера. Во всяком случае, привлекать для объяснения жизненного пути сына Характеристику отца как фабричного рабочего Значит вводить в заблуждение Пролетарское родословие могло бы действительно представить интерес Если бы дело шло о крупной промышленности И современном пролетариате Объединенным опытом классовой борьбы Ни о чем подобном не было в данном случае речи Семья Джугашвили стояла на грани захолустного ремесла И своими корнями она уходила в крестьянское средневековье Она продолжала жить в атмосфере традиционной нужды и традиционных суеверий Вступление на революционный путь означало для сына не продолжение семейной традиции, а разрыв с нею Однако и после разрыва эта отвергнутая традиция продолжала жить в нервах И в сознании в виде примитивных культурных навыков, грубости ощущений, узости горизонта В частности, пренебрежительное отношение к женщине и деспотическое к детям наложило на Иосифа отпечаток на всю жизнь Детство Якова Джугашвили, протекавшее в Кремле на глазах моей семьи, способно бросить ретроспективный взгляд на действия Иосифа Джугашвили 12-летний Яша походил на отца, каким его представляют ранние снимки, не восходящие, впрочем, раньше 23 лет. Только у сына в лице было, пожалуй, больше мягкости, унаследованной от матери, первой жены Сталина.